«Зачем она вообще взяла их в поход?» Как и его начальник НКАТа вновь занялся изучением снимков с места преступления. «Хотела показать парню?» «Не найдено никаких свидетельств того, что она вообще знала этого парня», — сказал Ханкин. «Мы показали отцу девушки тело парня. Но он не узнал его. Сказал, что никогда не видел его прежде, хотя ему знакомы ее друзья. А не могло быть так, что этот парень и убил ее?» — спросил Линли. а потом случайно сам подвергся нападению нет если только наш патолога анатом не ошибся определяя время смерти они оба умерли в пределах одного часа великали ли вероятность того что два совершенно не связанных между собой убийства произошли во вторник в одном и том же месте и в один и тот же сентябрьский вечер однако на первый взгляд кажется что именно так и случилось возразил линли продолжая выяснять обстоятельства дела Он спросил далеко ли от девяти сестер находился автомобиль Николь Мейден. Взяты ли отпечатки покрышек с того места и какие следы обуви обнаружены внутри каменного круга. Он также обратил внимание на почерневшее лицо парня и поинтересовался, что думает Ханкин по поводу этих ожогов. Ханкин с ходу отвечал на все вопросы, «Использую карту, и отчеты уже сделаны, поэтому делаю его сотрудниками». Из другого конца комнаты констебль пейги Хаммер, чье лицо всегда напоминало Ханкину покрытую веснушками лопату, сказала «Пит, мы получили сведения. Вот он, есть в базе». Она вывела на принтер данные с экрана монитора. «Триумф?» — уточнил Ханкин. «Точно. Держите». Она передала ему распечатку. Ханкин прочел имя и адрес владельца мотоцикла и внезапно понял, что подключение к делу лондонских сыщиков оборачивается неожиданной удачей. Поскольку компьютер выдал лондонский адрес, Ханкин сэкономит своих людей время, если Линли или Нката разберутся с той ветвью следствия, что ведет в Лондон. В нынешние времена урезанного бюджета приходилось потуже затягивать пояса, а отправка сотрудников в командировку относилась к числу тех мероприятий, которые требовали утверждения затрат в длинной цепи инстанций, заканчивающейся практически в палате лордов. У Ханкина вечно не хватало времени на такую ерунду. Ради бога, только никаких чертовых бухгалтеров. а благодаря лондонским сыщикам бюрократической белибердой можно будет не заниматься. Мотоцикл зарегистрирован на имя Терренса Коула», — сообщил он. Согласно имевшейся в Суанси адресной базе данных, собственник упомянутого мотоцикла Терренс Коул проживал в Шоридиче, береговом районе Лондона на Чарт-стрит. И если один из детективов Скотланд-Ярда согласился бы разобраться с уходящей туда ниточкой, то Ханкин послал бы его обратно в Лондон, чтобы выяснить, нет ли у того, кто живет по этому адресу, сведений о неопознанном трупе, найденном в «Девяти и сестрах». Линли взглянул на Нкату. — Вам придется немедленно отправляться обратно, — констебль сказал он, — а я останусь здесь. Мне нужно переговорить с Энди Мейденом. Нката явно удивился. Неужели вам самому не хочется съездить в Лондон? «На вашем месте я бы еще приплатил мне кругленькую сумму, чтобы я остался здесь». Ханкин, непонимающе, поглядывал на приезжих. Он заметил, что Линли слегка порозовел. Это его удивило. До сих пор этот мужчина выглядел совершенно невозмутимым. «Я думаю, херин вполне обойдется без меня пару дней», — сказал Линли. «Новобрачных обычно не подвергают таким испытаниям», — возразил Анката и объяснил Ханкину. «Наш шеф женился всего три месяца назад». Практически у него только недавно закончился медовый месяц. «Ну, — но довольно, Уинстон, — сказала Линли. — Так вы недавно женились? — Ханкин одобрительно кивнул. — Что ж, примите поздравления со столь радостным событием. Боюсь, это спорный вопрос, — туманно ответил Линли.